Мне начинало казаться, что я схожу с ума без нее. Даже каждодневные тренировки в зале не помогали. Она ни на минуту не покидала мои мысли. Меня физически ломало без нее. Особенно остро это чувствовалось сегодня. Уехал сразу после регистрации. Извинившись перед Игорем и Никой, поехал в зал. После тренировки пил чай с Семеновичем. Лишь бы домой не ехать. В одиночку и в четырех стенах я был готов волком быть. Как вспомню ее глаза, зеленые омуты, полные слез. Сука выворачивает всего. Понимаю, что мое прости ей уже ни к чему. Но не мог не сказать. Не мог просто пройти мимо. Не мог подойти к ней. Смотрел на нее в зале. Регистратор произносила свою длинную речь, а я глаз оторвать от Ксении не мог. Какая же она красивая. Моя хрупкая и такая сильная девочка. А -а -а Ах! Рык вырвался из меня от негодования на самого себя. Сорвался с места, схватив куртку, вышел из дома. Сел в машину и уколесил по городу, пока не оказался напротив ее дома. Часы показывали уже час ночи, а я стоял под ее окнами и не имел права даже набрать ее номер. Сегодня было не лучше. Я не находил себе места. Сидел в кабинете, уставившись в одну точку, и думал, как все могло бы сложиться, если бы я не оказался таким кретином. «Денте, акты подписал?» Вадим заглянул в кабинет. «Да, вот возьми», — бросил нужную ему папку на стол. «Что с тобой происходит?» «Жизнь происходит, как и со всеми». «Я серьезно, Дэн, ты на себя не похож. Ладно, бухал, орал, это нормально. Я думал, развод переживаешь. Но сейчас ты меня пугаешь. Точнее, твое состояние». «Пугаю, блин». Сказал тоже мое состояние. «Да оно близкое к помешательству. Ты молчишь, не орешь, не пьешь, даже матом почти не ругаешься. Считай, что осознал, что был мудаком. Пытаюсь исправиться». «Денис». «Вадим, хуево мне». «Аргументированный ответ. Отвали, пожалуйста». «Ты из-за «Какая нахуй Таня? Я о ней уже и думать забыл. Я женщину одну обидел, сильно обидел, любимую женщину». «Любимую? А как же твоя уверенность в том, что любовь — это полная хуйня и ничего из себя не представляет?» «Вадим!» — я вздохнул. «Иди работай, не еби мой мозг. Все равно хорошо выебать его у тебя не получится. Я с этим и сам неплохо справляюсь». «Ладно, я в душу не лезу, сам разбирайся. Если буду нужен, где найти, знаешь». Вадим вышел за дверь, а я снова погрузился в свои мысли. Не знаю, сколько прошло времени. Из моего анабиозного состояния меня вывел телефонный звонок. Орлов. Слушаю. Дэн, можешь меня забрать из ресторана? Я выпил, за руль не хочу садиться. Такси вызови. А я тебе что, просто так звоню, что ли? Орлов, что тебе надо? Ресторан «Бэксейдж». Жду тебя. С этими словами Артем повесил трубку. Вот мудак. У Артема была одна интересная черта. Он ничего не делает просто так. Каждое его решение, каждый его звонок имеют какие-то причинно-следственные связи. Манипулятор Хуев. Ладно, посмотрю на месте, что этот козел задумал. Все равно не отстанет. Паркуюсь у ресторана, выхожу из машины и прошу администратора сказать этому мудаку, Артему Сергеевичу Орлову, что машина подана. Выхожу на крыльцо ресторана и закуриваю. Успеваю сделать лишь пару затяжек, как остолбиваю на месте. Из двери выходит Ксюша. В светло-кремовом платье выше колена, короткой черной шутки и черных сапожках на каблучке. Шикарная, как и всегда. От неожиданности чуть сигарета изо рта не выпала. Ксения делает пару шагов и на небольшой наледе после сегодняшнего снега поскальзывается. Подхватываю ее за руку, не давая упасть. «Спасибо», — произносит она, не оборачиваясь. А в следующую секунду поднимает свои глаза, и мы встречаемся взглядами. «Уже можешь отпустить руку», – тихо произносит она. «Ксюш, пошли, моя машина с другой стороны». Из дверей появляется Демид. «Вот же!» «Сука, урою сначала этого козла, а потом и Орлова!» «О, какие люди! Лавров! Сколько лет, сколько зим!» «Давно тебя не видел», – произносит Дема, замечая меня. «Я бы, блядь, тебя еще столько же не видел, думаю про себя». «Привет, Титов, как поживаешь?» «Лучше всех, но ты не завидуй». Улыбается Демид, жмем друг другу руки. «Нахуй ты мне сдался завидовать тебе еще!» «С вами хорошо, друзья-товарищи, но мне надо тачку прогреть, а то Ксюша замерзает». В этот момент чувствую, как на плечо легла рука Артема. «Дем, отойдем на пару слов», – произносит Орлов, обращаясь к Демиду и убирая с моего плеча ладонь. Они отходят в сторону, а Ксюша разворачивается и идет к парковке, бросаясь за ней. «Ксюш!» – разворачиваю ее за руку к себе лицом. Она молча смотрит на то место, где мои пальцы обхватывают ее руку и приподнимает бровь в вопросе. «Прости», – разжимаю пальцы, «ты с ним собралась ехать?» но ну, не с тобой же «Ксюш, Димит — это хреновый выбор. А ты выбор получше?» «Не хочешь ехать со мной? Давай я тебе такси вызову». «Не стоит. Я всем довольна. Не утруждайся. И не стоит так злиться. Ты же сам сказал, что я шлюха. Вот решила подтвердить это звание». Слова звучат как пощечина. «Ты сейчас назло мне все это делаешь, да?» «Да плевать мне на тебя, Лавров. Я просто живу дальше, без тебя. Ксюш, поехали». Машину прогрел. Демид подходит к нам, а я все так же смотрю в ее глаза, не обращая на него никакого внимания. «Денис, был рад тебя увидеть?» «Взаимно». Бросаю в ответ сквозь зубы и иду к своей машине, возле которой стоит артём «Орлов, что это за нахрен сейчас был?» «Ты о чем?» — этот дебил сел в мою машину, ухмыляясь. «Ненавижу твои ребусы, мать твою! Ты же, блядь, не просто так позвал меня сюда! Мог и такси вызвать, но тебе, сука, надо было, чтобы я ее увидел вместе с этим придурком!» «Для чего, Орлов? Позлорадствовать решил?» «У тебя мания величия, Дэн», — ответил Артем, пока я выезжал с парковки ресторана. «Ты, блин, ничего и никогда не делаешь просто так. Это я уже давно понял. Да для чего сейчас это все было? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Просто глупое стечение обстоятельств. Да я по его довольной роже вижу, что все он понимает и знает, по ходу, больше моего, придурок». «Ага, как же». «Лавров, ты дорогу к клубу забыл?» Усмехается Орлов, понимая, что мы едем в противоположную сторону. «Прокатимся!» – расчетливая скотина. «Случаем Недовильского, 25?» – спрашивает этот мудак, закуривая и ухмыляясь.